Глава 51, где разыгрывается шарада, которая, быть может, поставит, а быть может, и не поставит читателя в тупик. После появления Бекки в доме лорда Стайна на интимных приемах для избранных, права этой достойной женщины в отношении света были утверждены, и перед нею распахнулись некоторые из самых огромных и самых величественных дверей в столице дверей столь огромных и величественных, что любезному читателю и автору сей книги нечего и надеяться когда-либо в них войти. Дорогие братья, остановимся в трепете перед этими священными вратами. Я представляю себе, что их охраняют лакеи с пылающими серебряными трезубцами, которыми они пронзают всех тех, у кого не имеется разрешения на вход». Говорят, что честный малый, присланный из газеты, чтобы сидеть у подножия лестницы и записывать имена всех великих людей, допускаемых к этим пиршествам, спустя короткое время умирают. Он не в состоянии долго выносить ослепительный блеск большого света, опаляющий его, подобно тому, как появление Юпитера в полном парадном облачении испепелило бедную неразумную семелу, эту легкомысленную бабочку, которая погубила себя, когда отважилась покинуть отведенные ей пределы. Многим из нас и в Тайберне, и в Белгревии следовало бы призадуматься над этим мифом, а может, также и над историей Бекки. «Ах, милые дамы! Спросите у преподобного мистера Тюрифера, разве Белгрэвия не медь звенящая, а Тайберния не кимвалбрицающий?» «Всё это суета. она пройдёт. Наступит день, слава богу, мы не доживём до него, когда цветники Хайт-парка будут так же малоизвестны, как и знаменитые садоводства в пригородах Вавилона» а Биллгрейв-сквер станет таким же безлюдным, как Бейкер-стрит или как затерянный в пустыне тадмор Милые дамы, известно ли вам, что на Бейкер-стрит жил великий Пит? Чего бы только не дали ваши бабушке за приглашение на вечер у леди Эстер в этом ныне запущенном особняке. Я сам обедал там, да, я, говорящий с вами. Я населил комнату призраками великих мертвецов. И тени усопших явились и заняли свои места вокруг мрачного стола, за которым сидели мы, люди нынешнего века, скромно потягивая красное вино. Кормчий чей выдержавший немало бурь, одним глотком осушал большие стаканы призрачного портвейна. Призрак Данда собросала в дрожь от тени недопитого стакана. Эдингтон, кривясь в замогильной усмешке, самодовольно кивал головой и не отставал от других, когда бутылка бесшумно ходила в круговую. Скотт щурился из-под мохнатых бровей на фикцию осадка в старом вине. Уилберфорс сидел, подняв глаза к потолку, и, казалось, сам не знал, каким образом стакан попадает ему в рот полным и опускается на стол пустым. Сидел, подняв глаза к тому самому потолку, который был над нами только вчера, и на который смотрели все великие люди минувшего века. Теперь в этом доме сдаются меблированные комнаты. Да, леди Эстер жила когда-то на Бейкер-стрит и покоится непробудным сном в пустыне. эотон видел её там, не на Бейкер-стрит, а в другом её уединённом убежище. Всё это, конечно, суета. Но кто не признается в том, что в небольших дозах она приятна? Хотелось бы мне знать, какому разумному человеку не нравится Ростбиф только потому, что он не вечен. Это тоже суета, но дай бог каждому из моих читателей хотя бы их было пятьсот тысяч всю свою жизнь съедать в обед хорошую порцию розбифа. Садитесь, джентльмены, не стесняйтесь, желаю вам приятного аппетита. Вот с жирком, вот попастнее, вот подливка. А не угодно ли хрену? Не церемоньтесь. Ещё стаканчик венца, мой милый Джонс, ещё кусочек понижнее Будем досыта вкушать от всего суетного и будем благодарны за это. И примем также с лучшей стороны великосветские развлечения Бекки, ибо они подобны всем другим радостям смертных, тоже приходящие.